Она привела с собой тогда своих храбрых горцев. Любо было смотреть на простое и неприхотливое вооружение этого пастушеского народа. Они явились на торжество с легкими щитами, сплетенными из козьей шерсти, в латах и шлемах из овечьей шерсти и в туго сплетенных из той же шерсти ноговицах. С головы до ног они были закутаны в шерсти шкуры, но эта грубая одежда была крепка, как железо. Грубы, неотесаны были и сами горцы. Все зрители ужасались, Видя их луки длиной в три локтя И стрелы длиной с копьё. Грозны и пылки были эти храбрецы, А их царевна сияла среди присутствовавших, Как горная богиня. При этих словах Вармездухт закрыла глаза и продолжала словно во сне эти бородатые храбрецы с пламенными глазами как густогривые львы охраняли свою княжну тот кто посмел бы чуть дерзко взглянуть на нее в один миг был бы предан смерти с этого празднества она унесла с собой две бесценные награды золотую чашу полученную из рук царицы и сердце самвела Вармездухту молкла. Крайне встревоженная Хумайи с испугом всматривалась в бледное лицо, которое порой перекашивалось от лихорадочной судороги. Сжатые пунцовые губы царевны вздрагивали. Она снова заговорила, но кто знает с кем, уже охваченная сновидениями. Голос ее постепенно затихал. Старуха укрыла ее. До рассвета без сна просидела она, не сводя глаз, со своей милой питомицей, которая металась в жару. Из потухших глаз бедной женщины по ее иссохшему лицу тихо катились слезы. Самозванцы Было уже далеко за полночь. Во дворце князя Мушега в его приемной палате все еще продолжали беседовать четверо озабоченных молодых людей. Занавеси в палате были тщательно задернуты, двери заперты изнутри, а снаружи по обеим сторонам дверей прихожей стояла стража. Мисс Роб сидел возле светильника. Он углубился в чтение писем, разложенных перед ним. Он читал, делал какие-то расчеты, снова читал, и порой ладонью прикасался к голове, как будто желая разрешить свои сомнения. В числе писем находилось и письмо, врученное Вармездухт Самвелу. По комнате взад и вперед ходил Самвел, время от время останавливался позади месропа и молча следил за его движениями. Мушек взволнованно теребил свою маленькую бородку, которая черной бархатистой каймой обрамляла его мужественное лицо. В его грозных глазах можно было прочитать нетерпение и возмущение, Сак Партеф иногда поднимал стоявшую около него чашу с вином и прикасался к ней пересохшими от волнения губами. Все ждали, что скажет мисс Роб. Наконец мисс Роб, с недовольным видом отбросив в сторону письмо, обратился ко всем. Бесполезно разбирать их и делать из них какие-либо выводы. При нынешнем положении расчет не только введет нас в заблуждение, но окончательно все запутает. Наши дела с самого начала велись без расчета. Так и следует продолжать. Я хочу сказать, что времени мало, обстоятельства настоятельно требуют действия. Нам некогда исправлять прошлые промахи и строить новые планы. Нам надо сделать решительный шаг, если даже этот шаг противоречит доводам рассудка. «Совершенно верно», — остановившись, сказал Самвел. Сак Партеф молчал. «Но все же нам надо...» «Подсчитать свои силы», — заметил Мушек. «Нельзя взвесить и рассчитать то, чего пока еще не существует», — ответил Месроп. «Какими силами мы будем обладать, зависит от обстоятельства успеха дела, которое мы начинаем». «Успех или неудачу можно предвидеть и сейчас», — возразил Мушек. «Мы исходим только из возможности», — ответил Месроп. Повторяю, мы должны руководствоваться только убеждением, а удача зависит от воли судьбы. Саак Партеф прервал спор и спросил. Это «мы»? Повторялось здесь несколько раз. Прежде чем предпринять какие-либо шаги, следует определить, кто же это «мы». Наступило общее молчание. Вопрос попал в точку. Самвелл? Сделав шаг вперед, обратился. «Разрешите мне сказать?» «Говори», — сказал Портеф. Сильно волнуясь он остановился перед собеседниками и, обратив горящий взор на своих сообщников, сказал. «Кто это мы?» «Поистине это самый трудный вопрос. Решив его, мы положим начало делу. Кто же мы?» «Мы — это все». Мой ответ, быть может, покажется вам чересчур дерзким, но я постараюсь объяснить свою мысль. В управлении нашей страной играли первенствующую роль три высших лица — царь, первосвященник и Спарапет. Теперь никого из них нет. Царь заключен в Хужестане, в крепости Ануш, Спарапет находится там же, а первосвященник сослан на остров Патмос в Средиземное море. Наша страна лишилась трех главных сил, которые во время опасности могли бы встать против врага. А враг у наших ворот. Кто же окажет ему сопротивление? Кто должен защитить родину от огня и крови? Кто должен очистить ее от персидской нечисти, которая угрожает испоганить все наши святыни? Царский престол в опасности. Церковь в опасности. Наш язык, наша культура, наши обычаи, наши заветные ценности — все в опасности. Кто же должен их защищать? Повторяю, царя нет, первосвященника нет, споропета нет. Но имеются их представители, из которых двое вот здесь слушают меня». Он указал рукой на Саака Портева и на Мушега и продолжал. «Ты, Саак, сын первосвященника» и можешь заменить своего отца. Ты, Мушек, как сын с Спарапета, тоже займешь место своего отца. Должность первосвященника, как и Спарапета, по обычаю нашей страны наследственна. Первая принадлежит дому Григория Просветителя, вторая — роду мамиканьянов. Против этого никто не может ничего возразить. Незанятым остается царский престол. Наследника нет, он остался в Византии но зато с нами царица. Ее именем мы можем делать необходимые распоряжения. Мы организуем временное управление, возглавим страну и будем сопротивляться врагу. И я уверен, народ пойдет за нами. Народ склонен слушать только приказания, не раздумывая долго о том, откуда они исходят. Теперь мне кажется достаточно ясно, кто мы. — У нас нет свободного народа, — заметил мисс Робб. «У нас имеются только нахарары, которые управляют различными слоями народа». «Совершенно верно», — сказал Самвел. «Из письма, переданного мне, вы узнали, что настрого приказано схватить всех нахараров и отправить их в Тисбон, а их жены и детей держать в особых крепостях в качестве заложников под строгим надзором. Мы можем прибегнуть к этим строгостям, так как это заставит нахараров, если не ради защиты Родины» то хотя бы ради защиты самих себя и своих семейств присоединиться к нам идти на врага. «Это очень возможно», — сказал мисс Роб. «Но некоторые из наших нахараров настолько трусливы, что, едва узнав о приказе Шапуха, заберут немедленно своих домочадцев и бросятся искать убежище в Византии». «Пусть так», — ответил Самвел. «Враг решил не щадить сопротивляющихся» а мы не будем щадить тех, кто будет уклоняться. Если некоторые из наших нахараров окажутся столь низки, что во время всеобщей опасности попробуют убежать в чужую страну для спасения себя и своих семейств, то мы будем первыми, кто зарубит их на порогах их собственных замков». Сак, Партев и Мушек слушали молча. Они с восхищением смотрели на юношу, стоявшего перед ними как олицетворение мести. Вообще Самвел был человек меланхоличный и молчаливый, но когда он начинал говорить, говорил с воодушевлением и красноречиво. «Обратите внимание, друзья, — продолжал Самвел, — на то место письма, в котором упоминается о приказе взять в плен армянскую царицу и отправить ее в Персию. Мы должны приложить все усилия, чтобы оградить ее от опасности. Лишившись ее, мы многое потеряем».